Глава 12. Оказывается, подземные блуждания вывели меня практически к портовым кварталам. Вряд ли эти места, где я сейчас находился на плане города, относились к гавани, однако до моря сейчас была гораздо ближе, чем до циклопической башни, вздымающейся ввысь на несколько километров. Правда, как раз сейчас толком полюбоваться шедевром гномий архитектуры не получалось, поскольку исполинское строение окутывал густой белый туман явно магической природы и такой же укутывал примерно треть столицы упырей, находящуюся ближе всего к главной достопримечательности этого региона. Без сомнения, данные чары исполняли защитные функции, поскольку изредка взлетающие с кораблей ящеров огненные шары – Гасли и рассыпались безвредными искрами, едва касаясь клубящейся дымки. Альбиносы отвечали на артиллерийский обстрел периодически бьющими с вершины башни зелеными лучами. Однако те раз за разом натыкались на барьеры, стоящие на их пути и не дающие разрушительной магии сокрушить суда, сохранившиеся на плаву, легшие на грунт или выбросившиеся на берег. Вялая перепалка волшебной артиллерии не шла ни в какое сравнение с тем буйством энергии, которое я наблюдал из той лаборатории, где мог завершить свой жизненный путь. И в принципе это было объяснимо. Та бойня весьма дорого обошлась как нападающим, так и обороняющимся. Со своей позиции, расположенной в почти полностью разрушенном пламенем квартале, мне открывался вид отнюдь не на весь город и его ближайшие окрестности – Но сложно было не заметить возвышающиеся над домами островы гигантских черепах, из которых выгрызли всю плоть, разбитые на части, и частично затонувшие корабли ящерова, также до сих пор плавающие по акватории грязные льдины, упорно отказывающиеся таять. Так, значит, несмотря на свою любовь к пожиранию человеческой плоти, ящеры не уничтожают всех подряд. Еще раз переспросил я у своего пленника, демонстративно поигрывая клинком. Искореченный альбинос смотрел на меня с искренней ненавистью, которая постепенно вытесняла боль и страх, а разговаривал все более и более неохотно. Ну или это его наконец-то догнала слабость, вызванная кровопотерей. Однако, как бы там ни было, пока он еще отвечал на заданные ему вопросы, стараясь не повышать голос выше шепота, видимо, вкус сделанного из первой попавшейся тряпки кляпа маньяку сильно-сильно не понравился. В их государстве люди могут быть не только рабами, но и свободными гражданами, даже высокопоставленные посты иногда занимают. Сенат Республики Драконов человека, конечно, не возьмут, но если он не был удостоен благословения владыки пламени и не был превращен как минимум в Дрейка. Оказывается, напавший на город ящеры-людоеды Придерживались демократических взглядов были скорее какой-то формы олигархии, где представители сильнейших кланов играли в свою игру, но вынуждены были придерживаться общих правил и искать компромиссы в общении друг с другом. А еще для властителей этого мира сменить полезному слуге расовую принадлежность было вполне решаемой задачей. Интересно, какие еще общеизвестные истины мне нужно знать, чтобы случайно не попасть в просак и не привлечь ненужного внимания своим невежеством? Но люди у них есть, много людей. Ящеры не любят работать, умеют, но не очень любят, а потому вместо того, чтобы самим гнуть спину, используют труд рабов и данников. Как уж там у них живется, сложно сказать, но про губернатора одного из островов, который упорно не желает покрываться чешуей, я в газете читал. Правда, тот вроде бы был полуэльфом. Это осложняет ситуацию. Сильно, блин, осложняет. Я отошел от пленника к окну и бросил еще один беглый взгляд наружу. Никаких изменений за прошедший час там, в общем-то, так и не произошло. «Ну и что мне прикажете теперь делать?» Проблема, из-за которой я не рисковал пока спускаться вниз, находилась на прежнем месте. Большая такая проблема, выдающая в небо устойчивый ровный столб дыма и испускающая на всю округу аппетитные ароматы. Собственно, поход на полевой кухне, предназначенной для кормления сотен человек, сложно было бы чем-то миниатюрным и незаметным, даже с учетом магического развития данного мира. Две трети заявившихся вместе с нею ящеров несли охранные функции, а оставшиеся делали то, чего от них ожидать было сложно. Раздавали голодающим альбиносам гуманитарную помощь в виде рыбной ухи, щедро наливаемой половниками в любую протянутую тару. Причем наливаемую бесплатно. Единственным требованием люди было есть пищу прямо здесь и прямо сейчас, под их присмотром. И после этого никто не мешал накормленным риамцам уйти, не требовал от них приносить клятвы верности республики драконов или хулить обитателей башни уж, конечно, не надевал на них рабские ошейники – Правда, стояла под открытым небом и нечто вроде уличного тату-салона, где желающим наносился на лицо рисунок, напоминающий чешую, после чего они начинали выполнять поручения захватчиков, в основном помогая поварам. Но вступление в ряды предателей Родины коротца являлось дело сугубо добровольным, и к мастеру, наносящему заменяющий удостоверение личности рисунки, стояла небольшая очередь из двух-трех человек. «Отпустите меня, господин!» – заныл пленник, видимо, подумавший, будто вопрос обращен к нему. «Я никому не скажу, что видел вас, да и не видел ничего, кроме маски. Буду молить добрых богов!» «Цыц насекомое! А не то раздавлю, как таракана!» Идея о хладнокровном убийстве мне не очень нравилась, но это было меньшее зло по сравнению с тем, чтобы позорить маньяку иметь некоторые шансы на выживание. Этот мир полон чудес и как знать не вернет ли он себе обратно здоровье и силы чтобы начать охотиться на новых женщин и забивать их палкой до смерти под звуки собственного безумного хихикания? Скажи, знаешь ли ты где расположены ближайшие рынки рабов логово банта или жилища колдунов балующих за жертвоприношениями, Ставка какого-нибудь особо жестокого ящера-генерала, проставившегося расправами над мирным населением. И если как минимум некоторые из нелюдей были способны на сострадание и ценили человеческие жизни, то убивать всех подряд будет несколько... неправильно. Моя рука вряд ли дрогнет, если от этого станет зависеть собственная жизнь». Однако тренироваться в стрельбе я бы предпочел по спинам тех из ящеров, кто этого заслуживает. Или же уровни можно было повышать на тех риамцах, которые пролили не меньше крови, чем какой-нибудь дракон-людоед. А кроме того, мне пригодились бы способы убраться подальше из зоны боевых действий и какие-нибудь зацепки в деле поиска дочерей барона». И у кого, кроме представителей преступных кругов или вполне официальных торговцев живым товаром, можно было искать данную информацию? Понятное дело, высшие иерархии башни подошли бы лучше. Однако до столь высокопоставленных упырей одиночке добраться почти нереально. Единственный шанс, если альбиносы опять схлестнутся с ящерами где-то рядом со мной, окажется израненный вражеский офицер – Возможно, стоит дождаться, пока боевые действия не возобновятся и сунутся в зону поражения волшебной артиллерии. К прямым магическим атакам я, кажется, неплохо подготовлен, и данное преимущество не следует упускать из виду, как и способность к творению боевых заклинаний при наличии доступной энергии. С моими воинскими навыками приходится осторожничать и при нападении со спины на одного единственного маньяка – Но чары дают возможность расправиться даже с несколькими стражами башни одновременно. Они все-таки элиты этого мира пусть и проходят по самой нижней планке данной категории. Господин, смилуйтесь, я человек маленький. Правда, где находится квартал работорговцев, знаю, принялся жалобно причитать маньяк, но потом вдруг замер на пару секунд и все же изволил поделиться ценной информацией. Вот девять из десяти он сопоставил странности заданных ему вопросов с изъянами не такой уж и совершенной маскировки и догадался о том, что под плащом находится отнюдь не его соотечественник, и то место, куда он хочет меня направить, наверняка является просто до чертиков опасным и хорошо защищенным, а подозрительного чужеземца там скорее всего либо убьют, либо сделают товаром. Альбинос принялся объяснять, как пройти к нужному месту, а я слушал его и одновременно наблюдал за находящимися внизу ящерами. Если подумать логически, то завербоваться в их аналог иностранного легиона было бы для меня не самым плохим выходом. Вряд ли нелюди станут слишком пристально изучать бродягу, который даже не Альбинос и ящейки идущие по следу беглых узников, в их армию за мной точно не последуют. Вот только то безразличие, с которым напавшая на город армия уничтожала целые кварталы и посылала в башню на убой отряды своих солдат, заставляло усомниться в разумности данного поступка. Как-то нет желания работать пушечным мясом в чужой войне, ведущейся не ради выживания, а из каких-то шкурных интересов. Не знаю пока, правда, каких, но готов побриться на если сей конфликт не представляет из себя банальную борьбу за ресурсы. Ну и пищевые пристрастия чешуйчатых, конечно, тоже свою роль сыграли. Может быть, они и не абсолютное зло, однако я не хочу сотрудничать с существами, видящими во мне вкусный и питательный продукт. Взгляд упал на группку из пары людоящеров с длинными посохами, сейчас махающих своими светящимися палками над распростертым на земле человеческим телом, пришедшим к полевой кухне при помощи костыля. Причем лежащий был не альбиносом, а брюнетом. Когда процедура была закончена, мужчина поднялся на ноги и что-то передал мне, людям, а после ушел от них своими ногами, выбросив больше ненужным палку за ненатопностью. Хм... А представляют ли эти чародеи другие услуги, помимо платной магической медицины? Ведь должны же у них найтись какие-нибудь волшебные батарейки. Неплохо было бы это узнать, тем более у меня и повод есть подойти и познакомиться. Лежащая на кровати женщина в намокших от крови самодельных бинтах до сих пор не пришла в себя. Если чего-то в этом понимаю... «Подобное является очень нехорошим признаком. Конечно, она мне никто, однако если уж начал кого-то спасать, то почему бы и не довести дело до конца? И кто знает, вдруг за это даже могут дать уровень. Полагаю, я могу позволить себе небольшую благотворительность и мощный удар». Маньяк вроде бы успел увидеть, как дернулась моя рука, но на то, чтобы вскрикнуть от испуга, его уже не хватило. Зачарованный клинок стража башни, на котором после всего пережитого до сих пор не имелось ни царапинки, обрушился на его голову и глубоко прорезал череп одновременно в двух направлениях – слева направо и сверху вниз. Разрезать кости полностью не получилось, однако две трети – это Тоже весьма впечатляющий результат. В результате лезвие настолько сильно повредило мозг реанца, что смерть его должна была оказаться мгновенной и безболезненной, примерно как от выстрела в лоб, после которого мозги в виде каши куда-то за спину улетают. Шею бы еще перерубить, чтобы уж точно не восстал из мертвых. Руки дрожат, словно с похмелья. Ладно, от одного лишнего ходячего трупа этому городу хуже уже не станет. Слегка отдышавшись после использования этого навыка, а после не без труда взвалив бессознательную женщину себе на плечи, я медленно и осторожно двинулся сначала вниз по лестнице, а потом по улице, идущей между обугленными домами прямо к развернутой ящерами полевой кухне. Правда, чтобы достичь котлов, на всю округу пахнущих вареной рыбой, рядом с которой стояли и целители, пришлось встать в небольшую очередь из пары десятков альбиносов. Отвечающие за безопасность данного места не люди, запускали внутрь кольца охраны посетителей только небольшими группами по 3-5 человек. Смотреть вблизи на существ, которых видел до этого только в бою, было... странно. Раньше те же кабольды, несмотря на свою очевидную разумность, казались мне более чем какими-то мерзкими тварями. Однако же сейчас одетые в дешевые грубые доспехи низкоростые ящеры вели себя совсем как представители человечества, будительно зыркали по сторонам и крепко держались за оружие лишь те, кто находился на глазах у начальства, а остальные коротали службу как могли. Одни дремали прикрыв глаза и либо прислонившись к стенам зданий, либо опершись на собственные копья. Другие разговаривали между собой на своем шипящем наречии, третьи втихомолку что-то жевали. Какой-то на редкость мелкий рептилоид и вовсе позабыл о несении военной службы, пытаясь поймать непонятно как залетевшую в город ярко-желтую бабочку. Ребенок? Или хотя бы подросток? Возможно? «Славьте владыку огня! Славьте несравненную мудрость и доброту величайшего из драконов, не отказывающего никому в своей милости!» Вещал наполненным некой энергией, уверенным звонким голосом небольшой черный шар, стоящий на деревянной подставке перед полевой кухней. Очевидно, в этом мире понимали важность пропаганды и изобрели свои аналоги магнитофонов и громкоговорителей поскольку запись шла по кругу. «Во славу его даруется вам эта пища, а славящим его дарованы будут иные блага. Отриньте власть продавшихся силам смерти узурпаторов, уподобившихся трупам во всем, кроме своего неуемного аппетита. примите благословение владыки огня и станьте в тени его крыльев». Витер, ты ли это?» К пристроившемуся уже после меня человеку внезапно подошел один из тех, кому ящеры нанесли на лицо чешую татуировку. «Зилли?» В голосе альбиноса, явно нацелившегося на бесплатную еду, поскольку никаких проблем со здоровьем у него видно не было, удивление смешалось с радостью. «Ты жив и ты присягнул драконам?» «У меня дети», – развел руками беловолосый и красноглазый изменник Родины. «И нет ни денег, чтобы их кормить, ни связи, чтобы спрятать у подножия башни». «Спрятать где?» – переспросил Витер. «Прости, я совсем не в курсе, что сейчас в городе творится. Почти половину последней декады просидел в проклятом всеми темными богами винном подвале». Поскольку мой начальник, да обгладают демона его ноги, захлопнул дверь так, что замок закрылся и куда-то ушел, чтобы больше не вернуться. Четыре дня ковырял себе путь на свободу, причем три из них в полной темноте, ибо светильник сдох к исходу первых суток. Ну, если ты до сих пор не догадался, то драконы резко усилили нажим. Все, кто может себе это позволить, сейчас прячутся в кварталах знати у основания башни. «Саму башню слуги владык никого не пускают, да и дворцы аристократов двери перед посторонними не распакивают, но даже улицы у ее подножия сейчас куда безопаснее, чем какой-нибудь укрепленный подвал в среднем городе. Там магические барьеры, что не пустят внутрь драконов, там все стражники и солдаты гарнизона, там армии и нежити, за которые пристально наблюдают погонщики мертвых и не дают ходячим трупам своевольничать». Ну а чернь вроде нас вечным не жалко. Присягнувший нелюдям рямец явно был не слишком высокого мнения о своих правителях. Те, кто думает, будто отбиться не удастся или у кого уже совсем нет денег на еду, сейчас стекаются в порт, чтобы поступить на службу к ящерам. По крайней мере, драконы по присягнувшим владыке огня бить не станут, Да и не жалим выброшенной на берег рыбы, которую во время штурма магии умертвило, а всякие бандиты и прочие голодранцы, которые тащат им ценности из брошенных домов или готовы драться на их стороне, говорят, еще и деньги получают. Но я не такой. Работать по хозяйству — это одно, а убивать своих — совсем другое». «Понятное дело», — закивал старый приятель татуированного, — Однако голос его звучал как-то неубедительно. Сей тип явно был бы не против подзаработать и необходимость пускать для этого чужую кровь его не сильно смущала. «Значит, берег моря принадлежит драконам, а вечные обороняют башню и элитные кварталы. А что остальной город?» Одна сплошная зона военных действий, где можно огрести от кого угодно, начиная от беглых рабов и заканчивая резвящимися в небе молодыми драконами и вышедшими на охоту за ними вечными, что заодно под шмок режутся между собой и в каждом случайном прохожем видят вражеского агента, развел руками татуированный. Не то чтобы там были брошены вообще уж все дома, но на улицах в центральных кварталах сейчас опасно, очень опасно. «Мы не лечим бесплатно тех, кто не готов принести клятвы вертности владыки огня», заявил один из ящеров-целителей, когда подошла моя очередь, и я направился прямо к вооруженным посохам и магам, поудобнее спуская свою так и не очнувшуюся ношу с плеча. Почти двухметрового роста долговязые фигуры нелюдей мало отличались от людей, поскольку чародии – По какой-то причине кутались в синие балахоны, украшенные вышивкой в виде оранжевых цветов птиц. Речь существа, на удивление, оказалась гладкой и чистой, словно у профессионального диктора. А ведь ожидал шипящий акцент. «Иметь нас не интересует. У меня есть серебро». Я показал пару монеток из тех, которые заранее вытащил из жилетки и отложил в карман. «Сколько нужно?» «Низшее лечение обойдется в пять монет, но останутся шрамы, и она будет болеть декаду». Посох ящера засветился, и сорвавшиеся с него лучи белого света пробежались по женщине в окровавленных бинтах, уложенной прямо на землю. «Нет, даже шесть. У нее еще и потроха разбиты в кашу. Средняя пойдет своими ногами к вечеру, но тогда ты дашь мне двенадцать монет риамской чеканки». «А высшее мы и не осилим. Это разве госпожа Жиддо справится, но она до людишек не с ней зайдет? Ну, не меньше, чем золотых за десять!» Кивок в сторону массивного Дрейка в пластинчатых алых доспехах, сидящего на чем-то среднем между табуреткой и походным троном и взирающих на окружающих его существ как на дерьмо, уточнил, кто именно тут является госпожой Жиддо. И кажется, это действительно была женщина. Во всяком случае, две характерных выпуклости в верхней части груди на это намекали. И тот факт, что рептилиям вообще-то не положено иметь грудь, логикой данного безумного мира во внимание явно не принимался. Впрочем, есть ли смысл жаловаться на столь небольшое попрание законов биологии, когда здесь магия, многие другие казавшиеся незыблемыми константы шатает? как медведь-деревце, забравшимся на макушку охотником. И потом, может, это у нее и не бюст вообще, может, какие-нибудь мешки для яда? Кроме обладательницы алых лад, карликовых драконов в данной группе было всего двое, и, скорее всего, они занимали места офицеров. Во всяком случае, эти существа точно были крупнее и мощнее обычных ящеров, а их снаряжение выглядело дорогим и несло в себе индивидуальность. Моё сострадание не настолько велико, чтобы отвлекать ради малознакомой женщины столь сиятельную персону от ее важных дел. Серебро поменяло владельца, но следом за ним в моих руках мелькнула и золотая монетка. Однако, быть может, вы можете предоставить и некоторые другие услуги, если я вам достаточно понравлюсь. «Ни один дракон никогда не откажется от золота», усмехнулся другой ящер, не отвлекаясь от процесса исцеления пациентки, ушибы которой заживали в прямом смысле слова на глазах. «Чего ты хочешь?» «В идеале было бы неплохо убраться подальше от войны, ведь я не рямец, чтобы сражаться за эту землю, но чувствую, такое счастье будет мне не по карману», демонстративно вздохнул я, отбрасывая капюшон, но не спеша раскрывать истинные размеры своего благосостояния. Уничтоженная в подземельях банда, похоже, была весьма удачливой. Ну или главарь ее носил на себе плоды многолетних сбережений. У меня нет сомнений, что достаточная сумма золота могла бы соблазнить ящеров на многое. Например, пообещать слишком богатому человечишке с три короба, а потом прирезать тихаря. И да, клят Владыки огня давать мне как-то не хочется, но, ну, думаю, вы понимаете. Понимаем, и в принципе все решаемо, но это действительно дорого. Для получения билета на корабль, идущий под нашей охраной в один из нейтральных портов, придется договариваться с кем-то из драконов, причем не младших». В голосе чешуйчатого целителя явно слышалась тоска по капиталам, утекающим в карманы высокого начальства. «Но, думается мне, у тебя нет пятисот золотых. Вроде бы где-то я слышал именно про такую сумму». «К сожалению, нет», — пришлось согласиться мне, ибо в живетке главаря было зашито явно меньше. Ну, вроде бы. Пересчитать все магниты не имелось технической возможности без уничтожения данного предмета одежды. «Тогда как насчет целебных зелий? Вы же не всегда будете на этом месте, да и добежать, сюда еще надо успеть!» «Склянка за желтенькую монету, и там всего лишь низшее исцеление!» Оскалился ящер в довольной ухмылке. «А остальное мы чужакам без разрешения госпожи да не продадим, а ее расценки ты знаешь!» «Возьму три штучки!» Кажется, цена на товар была безбожно завышена, Но в условиях войны этого следовало ожидать. И поскольку это магическое лекарство могло спасти мне жизнь, жадничать не стоило. А найдутся у вас какие-нибудь артефакты или иные, относящиеся к волшебству предметы, что лишились своих владельцев? Я не совсем чужд магии, пусть и не достиг заметных успехов. Сложно это сделать в окружении беловолосых упырей. «Думаю, мы договоримся». Окончание фразы потонуло в раздающихся где-то рядом панических воплях и громком ритмичном топоте, который мне вроде бы слышать уже доводилось, и секунд через пять, когда источник шума вывернул из-за угла и показался на глаза, я убедился в истинности своего предположения». Перегородив улицу стеной щитов, прямо на полевую кухню двигалась фаланга живых мертвецов, облаченных в покрытые ржавчиной и грязью ветхие тяжелые доспехи. Причем копья и короткие клинки тварей олели свежей кровью, ибо двигающаяся не так уж и медленно нежить убивала всех на своем пути, не делая скидок на полый возраст. По всей видимости, тот, кто командовал ездн, записал ошивающихся вблизи ящеров-реанцев в предатели родины. Ну или ему было просто плевать на сопутствующие потери среди мирного населения.